«И, конечно, когда мы лично познакомились с Уэйном Ньютоном, мы чуть не выскочили из себя. Малышка устроила нам встречу. Она была там так добра, миссис Орен». «Когда умерла мать Дэны?» «Извините, не могу сказать наверняка». «А когда уехала из Элмвуд Спрингс?» «Ей было четыре годика. С половиной, по-моему». «Дэнни, в смысле? Ага. Как думаете, где я могу узнать ее матери?» Ну, а вы скажите просто, что на, не из Миссури. Совка решила, что хватит. Это можно и позже проверить. Миссис Уоррен, думаю, этого достаточно. Как только мы сделаем копии, сразу вернем вам фотографии. Вы нам очень помогли. Надеюсь, знаете, что, простительно, так не услышала вашего имени Барбара. И она встала, пожала Норме руку и сказала «Поздравляю». Норма проводил ее до двери. «Жаль, ее отец не дожил до этого дня. Передайте губернатору, что мы рады до да нельзя. Да, Барбара, и еще, вы же будете на этом обеде, правда? Наверняка. Надеюсь, мы окажемся за одним столом». Норма помчалась в кухню и позвонила Маку на работу. «Мак, я знаю один секрет, но сказать не могу. Погоди, вот узнаешь-то, обрадуешься. Больше ничего не могу сказать. Все». После разговоров по кругу с двоюродной бабушкой Дэны, миссис Элнер Шимфессл, Барбара Зовка покинула Элмвуд Спрингс. И вся твоя добыча стояла из двух банок финикового варенья, горы жареных креветок, распиравших пояс на брюках, до нескольких школьных фотографий. В остальном поездка вышла напрасной. Родственнички оказались скучными. Типичные благопристойные провинциалы, посещающие церковь по воскресеньям. Ничего такого, что можно было использовать. Отец Джин однажды был задержан в закупании в городской водонапорной башне в компании других ребят. Даже и капелла ничего из этого не слепит. Единственной темой, которую можно еще помусолить, была мать. Барбара отметила, что и миссис Уоррен, и миссис Ширин фесла были исключительно кратки и не горели желанием о они распространяться обе ответили на вопрос о ней одинаковой фразой не могу сказать наверняка откуда же ей плясать барбара знала только что уехав из города мать дэна устроилась на работу в каком то магазине неведомо где но узовка были свои источники Она раздобыла номер социальной страховки матери Дэны и выследила ее от первого места работы до последнего. Нашла все записи о трудовом соглашении и раздобыла копии ее данных с каждого места работы. Они были все одинаковые. Имя – Марион Чапмен, Нордстром. Дата и место рождения – 9 сентября 1920 года в Вашингтон, федеральный округ Колумбия, родители умерли. Записи о найме на были странными. Впервые обратилась с просьбой о выдаче номера социальной страховки в 1942 году и устроилась на работу в магазин женской одежды в Нью-Йорке. Проработала до 1943 -го года, потом перешла в магазин «Гамс» в Сан-Франциско, а потом прыгала с одной работы на другую. Переезжала из города в город». Из этих записей Зовко удалось выудить имена нескольких женщин, которые работали с ней вместе и до сих пор жили в Чикаго. Она полетела в Чикаго. Худая, бледная женщина по имени Джен слишком много курила и рада была поболтать. Я расскажу все, что смогу. Но с тех пор, как мы были вместе, прошло столько лет, мне всегда было интересно, что случилось с мисс Чапмен. Последнее, что я о ней слышала, что она переехала в Бостон. Однако, да, я ее помню. О, мисс Чапмен была та еще штучка. «В каком смысле?» — спросила Завко. Дженнер рассмеялась. «В таком вот и смысле». «Да, мисс Чапмен была модница до мозга костей. Одевалась безупречно. Мы все восхищались, как она за собой следит. Ни одного волоска не торчит. Все на месте, накрашено идеально». Она была штучным товаром, и притом ни заносчива, ничего такого, всегда такая любезная. Но она нас всегда немного сторонилась, что ли, не подпускала. Я, конечно, молоденькая была, лет восемнадцати, но помню, что мы все младшие хотели походить на мисс Чапмин, одеваться, как она, ходить, как она, говорить, как она. Мы удивлялись, почему такой девушке приходится работать. Знаете, с ее внешностью, с ее стилем. Я бы на ее месте подцепила богатея, да уволилась, и пальцем бы не шевельнула до конца своих дней. Зовка удивила, что женщина называет мать Дэны девичьей фамилии. Вы не знаете, была ли она замужем? Нет, я такого не слыхала, что было. Она не рассказывала. Не больно-то она стремилась общаться. и особо никуда не ходила, только на работу да домой. Не то, чтоб ей не предлагали, нет. Люди из общества, в смысле богатые люди, часто ее приглашали на вечеринки, но она отказывалась, очень вежливо, она отказывалась. Она одевала самых богатых женщин Чикаго. Если она скажет, что платье сидит хорошо, то его без вопросов покупали. Так, говорить, ее хотят наградить. Да». Ну, успехов вам, если ее найдете. Скажите, что Джен из обувного отдела передает привет. Может, она и не вспомнит меня, но все равно передайте. Неделю спустя зовку откопала некую миссис Юнис Силвернейл в Бирмингеме, штат Мичиган. Она вместе с сестрой жила в доме для престарелых. Зовка объяснила, что собирает... Информацию для государственной службы доходов. Люди всегда готовы помочь, когда речь идет о деньгах. Миссис Силвернейл и ее сестра сидели в маленькой гостиной, ели вишневый пирог и распинались о старых добрых временах. Они показали Зовка часы, которые магазин вручил миссис Силвернейл, провожая на пенсию. В конце концов Зовка напомнила им о цели своего визита. Миссис Силвернейл сказала, «Знаете, когда вы позвонили, я стала рыться у себя, думала найти снимок, мисс Чапмен. Нас каждый год фотографировали. Нашла тот год, когда она работала, гляжу, а ее-то и нет. В ума не приложу почему. Может, приболела в тот день. Она у нас точно работала тогда, я помню. А вам какая нужна информация?» Зовка откусила кусок пирога. «Любая. Все, что вы сможете вспомнить». Миссис Сильвернейл прикрыла глаза. Она всегда пользовалась духами Шалимар. Я знаю, потому что в тот год продавала косметику, пока меня не перевели в секцию белья, и у нее была скидка, как у работника магазина. У нас работало столько людей, где ж тут всех упомнить? Но ее помню. Красивая такая женщина с приятным голосом. Работала в отделе «Лучшие платья». Там бывало много богатых женщин, и все одевались в ее отделе. И должна вам сказать, она была не менее элегантна, чем ее клиентки, а порой и более умела себя подать».